Глава ч е т в е р т а Артефакты. «Сейчас не пугайтесь», — предупредил Никита, открывая очередную дверь. «Надо сказать, предупреждение не было лишним, потому что стоило двери открыться, как раздался дикий вопль». Лика зажала уши, и Ева еле удержалась от того, чтобы не повторить за ней. «Это соловей-разбойник, тоже неразумный». Как ни в чем не бывало, пояснил Никита, указав на сидевшего в углу на табуретке косматого человечка, который доходил Еве до колена. Он волнуется, когда приходят новые люди. Оказалось, они дошли до столовой. Это было просторное светлое помещение с окнами от пола до потолка. Пол выглядел деревянным, но присмотревшись, Ева поняла, что это линолеум. Зато столы были из настоящего дерева, как в сказках. Массивные, на фигурных ножках. Их здесь стояло штук двадцать. «Выбирайте любой стол», п р и г л а ш а ю щ е махнул рукой Никита, а сам направился к соловью-разбойнику. Тот, завидев его, засвистел, и футболка Никиты затрепетала от порыва ветра. «Ну, тише, тише! Это свои!» Соловей-разбойник отреагировал на ласковый тон тихим свистом. «А если бы был разумный?» — в полголоса спросил Жаров, обращаясь непонятно к кому. Ответил, разумеется, Валера. «Если бы свистнул разумный, от столовой бы ничего не осталось». «А разумные в природе существуют?» Из голоса Лики исчезли снисходительные нотки. «Говорят, да», — пожал плечами Валера. «Откуда ты всё это знаешь?» — не выдержала Ева. Вдруг оказалось, что она, грезившая волшебством, до этого дня рассматривала его только с прикладной точки зрения, как папа. Для неё волшебство сводилось к артефактам, с помощью которых волшебник может менять мир вокруг. Волшебных существ в этом уравнении Ева не учитывала. Признаться, она даже не особо в них верила, потому что ролики в инете с одинаковым упоением рассказывали о снежном человеке, лохнессском чудовище, чупакабре и тихоокеанской сирене. Но ни одного чёткого доказательства существования хоть кого-то из них не приводилось. «От бабушки», — неохотно ответил Валера. «А бабушка у нас кто?» — с любопытством спросил из угла Никита, успокоивший, наконец, соловья-разбойника и теперь гладивший его по лохматой голове. «А бабушка Арина Венедиктовна служит хозяйке Медной горы», ответил Голосов с еще меньшим энтузиазмом, и лицо Никиты вытянулось. «Вот блин», — сказал он. Было видно, что бабушка Валеры вызвала в нем гораздо меньший восторг, чем дядя Жарова, а Валера скривился так, как будто у него болел зуб. «А что в этом страшного?» — уточнил Жаров, разглядывая Валеру. «Да ничего», — пожал плечами тот. «Да», — вздохнул Никита, а о г о р а з д и л о же тебя родиться в семье, где мужчин не очень любят. Кстати, твоя бабушка здесь весьма известна». Судя по тону, Никита не слишком одобрял такую известность. «Обалдеть», — прошептала Лика, склонившись к Еве, «вот так учишься с человеком всю жизнь». а у него тут бабушки внезапно волшебные». «И не говори», — ответила Ева. Ей отчего-то стало очень жалко Валеру. С другой стороны, при такой генетике шанс стать крутым волшебником в короткие сроки у него был гораздо выше, чем у нее. Как ни крути, если ориентироваться на родню, то е в и н папа был весьма посредственным волшебником. «Во всяком случае». Ни один из созданных им артефактов так и не заработал в полную силу. Стол в итоге выбрал Никита. Он же и позвонил в стоявший на нем колокольчик. Высевшись вместе со всеми, Ева принялась разглядывать соловья разбойника, который был занят тем, что теребил край своей клетчатой рубашки, при этом одобрительно посвистывая. «Я в мире волшебства», — подумала Ева. «И я готова на всё, чтобы здесь остаться. Вообще на всё!» Мысль на минуту испугала, но не настолько, чтобы от неё отказаться. Вскоре к столу подошла волшебница в белом халате и аккуратно повязанном на голове белом платке, катившая перед собой тележку, на которой была сложена скатерть. «Добрый день, мои хорошие!» Приветливо улыбнулась она, приставила тележку к торцу стола, и расстелила на ней льняную скатерть с выцветшим от времени рисунком по краю. «Говорите, чего желаете. Только помним, что никакой газировки, чипсов и прочей гадости у нас в меню нет». «А что есть?» — заинтересованно спросил Валера. «То, что ели наши с вами предки. У нас отменные блины, вяленая и запеченная рыба, картошечка, румяные пирожки». «Давайте я начну, пока все думают», — сказал Никита. «Мне пирог с капустой, заячьи колбаски и чай с медом». «Принято», — улыбнулась женщина. «Мне блины и картошку», — пробормотал Валера. «Что-нибудь с мясом и что-нибудь сладкое», — скучающе протянул Жаров, разглядывая что-то в окне, которое было у Евы за спиной. «Так заказ не делают», — строго произнесла женщина, а потом вздохнула и добавила «Мясное рагу и яблочный пирог». «Мне то же самое», — подала голос Ева, рассматривая скатерть. «И мне», — к ее удивлению сказала Лика. Женщина кивнула и, проведя рукой над скатертью, повторила их заказ. «Ну вот, через пять минут все будет готово. Приборы будут деревянные. Кому понадобятся обычные ложки, вилки, ножи, «Возьмите на раздаче. Салфетки там же. Никита, покажешь?» Тот кивнул, и женщина удалилась. Жаров, сидевший ближе всех к тележке, пощупал скатерть, растянул ее между пальцев. «Вот так тоже лучше не делать», — заметил Никита. «Это аутентичная скатерть, и если что-то пойдет не так...» «Что будет, если что-то пойдет не так?» — Никита не уточнил. но Жаров, к счастью, оставил скатерть в покое. Следующие пять минут все в молчании пялились на тележку, ожидая появления блюд. Еве казалось, что она вся превратилась в сгусток энергии, п ы т а ю щ и й с я нащупать настоящее волшебство. По скатерти прошла едва заметная рябь, будто ветер тронул гладь воды, и на тележке появились пять глиняных кружек. Они буквально материализовались из скатерти. Будто кто-то сперва нарисовал их плоскими и одномерными, а потом они за доли секунды обрели цвет и объём. От кружек шёл пар и пахло мёдом. Жаров протянул было руку к ближайшей кружке, но Валера схватил его за запястье и прошипел. «Ты что? Ты же попадёшь в волшебство!» «И что?» Огрызнулся Жаров. «Я просто хочу проверить». «Настоящие ли они?» Улыбнулся Никита. «Настоящие. Только нужно дождаться, пока все закончится. Иначе можно обжечься. И вообще в волшебство нельзя вмешиваться. А то можно в нем закольцеваться». «Помнишь, нам рассказывали про человека, чью руку обмотал путеводный клубок, и эта нитка так в нем и осталась?» Обратился Валера к Лике. и так кивнула, испуганно глядя на появившуюся посуду. «Ага, и во мне навеки останется картошка Голосова», скорбным тоном сообщил Жаров, но тянуть руки куда попало перестал. Наконец появилась последняя тарелка, и по скатерти вновь прошла рябь. «Ну, теперь можно разбирать и есть». «Приятного аппетита», — сказал Никита. Они с Валерой переставили кружки и тарелки на стол, освобождая тележку. Ева, как завороженная, смотрела на свою кружку, чай в которой до сих пор закручивался в спираль, будто кто-то только-только его помешал. Осознавать, что это все создано настоящим волшебством, было... Ева даже слов не могла подобрать, как это было. «А это ведь та самая скатерть. Настоящая?» — спросила она. «Не знаю, что ты имеешь в виду под словами «та самая». Их существовало три, кажется. Но на данный момент это последнее из известных нам. Кому принести обычные приборы?» Никита встал из-за стола. «Всем!» — подал голос Жаров. Алика вскочила и бросилась на помощь Никите. «А скатерть всегда работает исправно?» — спросила е г о у вернувшегося Никиты, забирая из его рук вилку. сейчас да Но был момент после попытки серийного запуска, когда она не работала несколько лет. Потом как-то ее стабилизировали, только п о д р о б н о с т и я не знаю. Это секретный секрет. Никита сделал страшные глаза. «А где на ней след?» — спросил Валера, и Ева с Ликой, не понимающие на него, уставились. «С Анжеликиной стороны», — указал Никита. Валера, подавшись вперед, попросил Лику. «Подними край». «Сам подними!» — неожиданно зло огрызнулась та. «Ну что, тебе жалко, что ли?» «Я не буду ее трогать!» — отрезала Лика, и все удивленно на нее посмотрели. Жаров, сидевший напротив Лики, подался вперед и, осторожно потянув скатерть на себя, чуть ее приподнял. Край ткани оказался надорван, будто кто-то вырезал небольшой кусок, захватив часть узора. В этот момент от двери вновь раздался свист соловья-разбойника, и Ева едва не разлила чай, который как раз взяла в руки. Впрочем, соловей тут же успокоился, когда увидел мужчин в белых халатах, вошедших в столовую. Неловко спустившись с табуретки, он заковылял в их сторону, радостно посвистывая. Один из мужчин достал из кармана конфету и, развернув ее, дал соловью. «А ну не корми сладостями!» строго прикрикнула сотрудница столовой, выглянувшая на шум из боковой двери. «Да я только одну!» мужчина потрепал по голове довольного соловья. Женщина подошла к тележке, поправила на ней скатерть-самобранку и обратилась к застывшей лике. «Ешьте давайте, а то ведь все остынет, а подогревать мне здесь негде». Ева придвинула к себе тарелку с рагу, и, выловив кусочек мяса, сунула его в рот. Оказалось неожиданно вкусно, даже очень. «Волшебно, да?» — усмехнулся Никита, увидев выражение её лица. Ева смущенно кивнула. «Да, в их семье любили покушать, и мама всегда жаловалась на то, что у них нет скатерти-самобранки». «А почему не получилось поставить их производство на поток?» — спросила она. «Потому же, почему не получилось и совсем другим? Никто не знает, как были созданы первые артефакты. Вот повторить не смогли». «В них недостаточно волшебства», — сказал Валера. Над их столом повисла тишина, и было слышно, как волшебница отчитывает сотрудника, давшего конфету соловью-разбойнику. «Он после сладкого спит плохо, волнуется», — выговаривала она. «А он здесь живёт?» — шёпотом спросила Ева у Никиты. «Нет, у Анны Валерьевны дома. Она просто на смену его с собой берёт». «А откуда он взялся?» Никита неопределённо повёл плечами, а Валера неожиданно сказал. «А это результат попытки вывести волшебных существ». «Волшебных существ?» — эхом откликнулась Ева. Она п о д о б н ы м не слышала. «Но об этом не принято говорить», — Валера отхлебнул из своей чашки и со стуком поставил ее на стол. После обеда Никита хитросплетением одинаковых коридоров вывел их из корпуса. Они оказались в уютном парке с фонтанчиком в виде золотой рыбки и беседкой, увитой виноградом. Цветочные клумбы пестрели тюльпанами всевозможных оттенков. За парком вновь начинались сосны. «Тот корпус, где мы обедали, исследовательский. Учебных корпусов 3 Вон там», — Никита указал на видневшееся за соснами белое здание, — «экологи и метеорологи». «О, моя мама оканчивала этот факультет», — оживилась Ева. «Правда, она по профессии не стала работать. Разочаровалась в волшебстве». «Бывает», — вздохнул Никита. «А там, куда мы идем, будешь учиться ты». если не передумаешь». Подмигнул он Еве, и она улыбнулась. Было приятно, что он помнит о ее желании стать реставратором артефактов. «Сама школа тоже большей частью обитает в корпусе артефактов», продолжил меж тем Никита. «Некоторые уроки проводятся на других кафедрах, но это уже после десятого класса». «А до города отсюда далеко?» спросил Жаров, убирая в карман смартфон, который и на улице ожидаемо не работал. «Возле шлюзовой, из которой вы вышли, есть выход за территорию. Оттуда ходят автобусы и маршрутки до Петрозаводска. Ехать где-то час, но вас все равно за территорию не выпустят». «Да ладно! Ни одной дырки в заборе?» — изумился Жаров. «Это режимный объект. Отсюда даже комар не вылетит. Впрочем, и не залетит». Кстати, если не хочешь связываться с волшебством бытовым, можно заниматься охранными видами. В исследовательском корпусе целый этаж спецов, отвечающих за безопасность. Жаров неопределённо хмыкнул, а Ева подумала, что доверять ему безопасность хоть чего-либо — дело гиблое. И спустя несколько секунд вопль Валеры это подтвердил. Стоило им пройти мимо фонтана, как незаметно отставший Жаров зачерпнул воды в ладони и вылил ее Валерий за шиворот. Тропинка, петлявшая между соснами, вывела их сперва к зданию корпуса экологов, потом вновь завела в лесок. И спустя пару минут Ева оказалась перед корпусом, в котором ей предстояло учиться. Все эти «если не передумаешь», она всерьез не рассматривала. Как она могла передумать, если шла к этому всю свою жизнь? Перед корпусом Ева остановилась, потому что он был «деревянным», как постройки в Коломенском или Измайлова. Если бы он был меньше, его можно было бы назвать теремом. Но в том, что бывают терема в четыре этажа, да еще с таким количеством пристроек, она не была уверена. «Ух ты!» — вырвалось у нее. «Эффектно, да?» — обернувшись, спросил Никита. Выглядел он при этом так, Будто лично этот терем построил. Здесь практически каждая вещь аутентичная. Не исходные артефакты, конечно, но с историей. Например, вот этот колокол, как говорят с корабля Синдбада-морехода, был подарен нашей академии 140 лет назад. Никита указал на корабельный колокол, висевший на стене справа от крыльца, и добавил, повернувшись к Жарову. «Позвонить не вздумай!» «А то такой переполох начнется!» «Это он зря, конечно, сказал. Жаров же теперь из принципа позвонит». «Ручка вот тоже из избы Бабы-Яги», прокомментировал Никита, поднявшись на крыльцо и потянув за большую кованую н ручку. «Идемте». Он вошел первым. Жаров с Голосовым вошли за ним. Заглядевшаяся на колокол Ева спохватилась и побежала следом, но дверь успела закрыться. Лика, стоявшая на верхней ступеньке, почему-то её не придержала. «Что случилось?» — спросила Ева, заметив, что Лика застыла, вытянув руку перед собой, будто от кого-то защищаясь. Сразу почему-то вспомнился её испуг в вагоне волшебной дороги. «Ничего», — тряхнула чёлкой Лика и не двинулась с места. «Мы идём?» На всякий случай спросила Ева, указывая на дверь. «Идем, конечно!» — огрызнулась Лика и вдруг жалким голосом попросила. «Открой дверь, пожалуйста». Ожидая подвоха, Ева остановилась перед дверью и осторожно коснулась прохладного металла ручки. Стоявшая рядом Лика при этом смотрела на нее так, будто должно было случиться что-то плохое. «Да что такое?» — воскликнула Ева, разозлившись не только на Лику, но и на себя, за то, что успела испугаться неизвестно чего. «Ручка. Волшебная!» — наконец подала голос Лика. «Ну да, Никита же сказал. Тебе нормально?» «В каком смысле?» — не поняла Ева. «Тебе нормально ее касаться?» — сглотнув спросила Лика, испуганно глядя на руку Евы, сжимавшую ручку. да Дверь распахнулась так резко, что Ева едва успела р о ж а т ь пальцы. «Ну где вы там?» — спросил Никита и, заметив выражение Ликиного лица, с беспокойством уточнил. «Все нормально?» Ева хотела было сказать, что все не очень нормально, но Лика сверкнула на нее злым взглядом. «Отлично!» — сказала она и протиснулась мимо Никиты в холл. Здесь было темнее, чем в исследовательском корпусе, потому что окна были гораздо меньше. Никаких волшебных существ не наблюдалось, зато на стенах были развешаны волшебные предметы. Иногда целые, иногда лишь фрагменты. Ева с интересом остановилась напротив двух костяных зубцов. Фрагмент волшебного гребня из камня наоби. Ева знала, что если кинуть этот гребень озимь, то встанет пред врагом войско невиданное. «Интересно, его еще можно восстановить?» — спросила она у Никиты, и тот, подойдя ближе, оказался у нее за плечом. «Как видишь, в попытках восстановить его уничтожили?» В голосе Никиты прозвучала горечь. «Волшебство не прощает глупости!» «Волшебство не прощает глупости!» «Кажется, папа говорил так же». «Да и зачем его восстанавливать?» — подал голос Валера. «Что это войско невиданное сделает против современного оружия?» «Ну, воины же волшебные!» — повернулась к нему Ева. Валера засунул руки в карманы вязаной кофты. «А смерти у них настоящие!» — заметил он. Ева нахмурилась и оглянулась на Никиту. «Волшебное войско должно быть непобедимым», — упрямо сказала она, «потому что так было в сказках, а еще потому что ей хотелось верить в непобедимость волшебства». «Да никому оно ничего не должно. Валера прав. Идемте». С этими словами Никита двинулся в сторону бокового коридора. Ева вновь повернулась к стене. Правее гребня под стеклом висел кусочек ткани. «Фрагмент плаща невидимки. Ирландия, XVII век». Ева протянула руку к стеклу, будто желая коснуться обрывка, и вдруг вспомнила, что так же нерешительно застыла в воздухе Ликина рука перед ручкой из дома Бабы-Яги. «Идемте», — настойчиво позвал Никита, — «а то у нас не так много времени. Наш распорядок строится в зависимости от ц в е т о в о г о дня». Ева направилась было за мальчишками, успевшими пропасть из виду в коридоре, ведущем направо, но остановилась и обернулась. Лика не спешила их догонять. Она стояла по центру холла, засунув руки в карманы джинсов и из-под лобья смотрела на волшебные предметы. Где-то вдалеке Жаров сказал, «Так сейчас же лето!» «Здесь темнеет раньше, чем в округе», — ответил Никита. «Идем за ними, а то потеряемся!» — подала голос Ева, и Лика, будто очнувшись, уставилась на нее. «Я такая дура! Зачем я только сюда поехала?» — выдохнула она и поежилась. Ей Велика не понравилась с первого взгляда. Она посчитала ее глупой и заносчивой. Но сейчас, стоило ей увидеть искренний испуг в глазах напротив, вся антипатия испарилась. «Я могу тебе помочь?» — спросила Ева. «Девочки!» — закричал Никита. «Не уходи далеко!» — жалобно попросила Лика. «И если можно, прикасайся к волшебным предметам вместо меня».